Императорский поезд, следуя кружным путем, распоряжением из Петрограда, дальше Вишеры пропущен не был, и после получения ряда сведений о признании гарнизоном Петрограда власти Временного комитета Государственной Думы о присоединении к революции царско-сельских войск, государь велел повернуть на Псков. Вечер. 1 марта в Пскове разговор с генералом русским государь ознакомился с положением, но решение не принял. Только в два часа ночи 2 вызвав русского вновь, он вручил ему указ об ответственном министерстве. Я знал, что этот компромисс запоздал, рассказывал русский корреспонденту, но я не имел права высказать свое мнение, не получив указаний от Исполнительного комитета Государственной Думы и предложил переговорить с Родзянко. Всю ночь телеграфные провода передавали разговоры, полные жуткого глубокого интереса и решавшие судьбы страны. Русский с Родзянко и Алексеевым, Ставка с главнокомандующими, Лукомский с Даниловым. Во всех разговорах Ясно сознаваемая неизбежность отречения. Утром второго русский представил государю мнение Радзянка и военных вождей. Император выслушал совершенно спокойно, не меняя выражение своего как будто застывшего лица. В три часа дня он заявил русскому, что акт об отречении в пользу своего сына им уже подписан и передал телеграмму об отречении. Если верить в закономерность общего исторического процесса, то все же приходится задуматься над фаталистическим влиянием случайных эпизодов, обыденно житейских, простых и предотвратимых. Тридцать минут, протекшие вслед за сим, изменили в корне ход событий, Не успели разослать телеграммы, как пришло сообщение, что в Псков едут делегаты Комитета Государственной Думы Гучков и Шульгин. Этого обстоятельства, доложенного русским государю, было достаточно, чтобы он вновь отложил решение и задержал опубликование акта. Вечером прибыли делегаты. Среди глубокого молчания присутствующих Гучков нарисовал картину той бездны, к которой подошла страна, и указал на единственный выход — отречение. «Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола», — ответил государь. «До трех часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына». Но затем я понял, что расстаться со своим сыном я не способен. Вы это, надеюсь, поймете. Поэтому я решил отречься в пользу моего брата. Делегаты, застигнутые врасплох такой неожиданной постановкой вопроса, не протестовали. Гучков по мотивам сердца не чувствуя себя в силах вмешиваться в отцовские чувства и считая невозможным оказывать в этой области какое-нибудь давление, Шульгин по мотивам политическим. Быть может, в душе маленького царя будут расти недобрые чувства по отношению к людям, разлучившим его с отцом и матерью. Кроме того, большой вопрос, может ли регент принести присягу на верность конституции за малолетнего императора чувство маленького царя это был вопрос отдаленного будущего что касается юридических обоснований то само существо революции отрицает юридическую законность и ее последствий слишком шатко было юридическое обоснование всех трех актов вынужденного отречения императора Николая II, отказа его от наследственных прав за несовершеннолетнего сына и, наконец, передача впоследствии верховной власти Михаилом Александровичем, лицом, не воспринявшим ее временному правительству подписанием акта, в котором великий князь просил всех российских граждан подчиниться этому правительству».